Глава 54. Где же я нахожусь? При всей моей любви к концертам больше всего я мечтала о собственной передаче на ТВ. Я подала заявку на программу Red Wave представляет, в которой мои интервью с западными звёздами перемежались бы с их видеоклипами. По идее понравилось. Встал только вопрос о финансировании. Собственных средств у канала не было. Но они были готовы предоставить мне 3 минуты для размещения рекламы. Буквально на следующий день я обзвонила несколько западных компаний, открывших недавно свои представительства в Москве. Да ну, неужели? Не верила собственным ушам, повторяла я сама себе, когда все ответили согласие. Я была совершенно потрясена, насколько просто всё это оказалось. Деньги мне предлагали со всех сторон. особенную заинтересованность проявил Фумихито Канагава из Sony. Хотя внешне его ответ звучал как формальная отговорка: "Мы вам перезвоним", но прощался он со мной очень приветливо. Оказалось, сразу после моего ухода я приезжала в офис лично, он вызвал к себе всех своих русских сотрудников и стал расспрашивать обо мне. Выяснив что я известный в России рок-музыкант и что знаменита не только тем, что сама не пью и не курю, но ещё и в виду борьбу против загрязнения окружающей среды, он мгновенно принял решение. Компания Sony стала моим постоянным спонсором, потом она принимала участие практически во всех моих проектах в России. Я была более чем польщена и благодарна за помощь со стороны столь известного бренда. Наконец-то имидж чистой девчонки и наивной мечты превратился в солидную репутацию. Предложения о поддержке поступили также от Kodak, Mars и British Airways. Чуть позже к ним присоединились Nike и Coca-Cola. 30 секунд из 3-минутного блока для каждой программы я оставляла для рекламы Greenpeace. Greenpeaceу всегда было не просто пробиться на телевидение, и я чувствовала себя сильной и могущественной, помогая им. Впервые в жизни я не только самостоятельно зарабатывала себе на жизнь, Но у меня оставались также деньги для других проектов. Саша, получивший от Сони аппаратуру, стал моим оператором и летал со мной в Штаты и в Англию для интервью с теми группами и музыкантами, которые были готовы нас принять. Продюсер Хоуе Клейн помог связаться с артистами Саер Рекордс и Уорнер Брэддэрс. Ну а каждая встреча становилась источником новых контактов. Меня будто запустили в магазин сладостей. Слышь, Джоан. Звонит мне как-то мой старый знакомый Дейв Байдерман из Лос-Анджелесского гитар-центра. Ты там как? Сельно занят? Не хочешь к нам приехать взять интервью у Бодидли? Шутишь, что ли? отвечаю я, хватая Сашу за шиворот и волочак к двери. Уже еду. Я знала, что Бодидли один из самых влиятельных музыкантов в истории Америки, но ещё более важным было то, что на его музыке учились многие мои русские друзья. И в их глазах я буду невероятно крутой, если сумею заполучить интервью у их кумира. Убог, оказался божественный характер, расслабленная улыбка на лице с яркими выразительными глазами. Я хочу сказать всем людям в России и всем людям в мире, где бы вы ни были, Боди для с вами навсегда. Люблю вас всех. В течение следующих двух лет. Мы записали свыше двадцати пяти интервью: Джуллиан Леннон, Оззи Осборн, Гриндэй, Дэвид Бирн, Дэвид Боуи, Кресси Хайнт, Эллис Купер, Кис, Дэвид Гилмор, Стивен Ван Зант, Роджер Долтри. Для интервью Саша устанавливал две камеры, каждая со своим ракурсом. "Ты уверен, что мы именно так обычно ставим камеры?" Всякий раз недоверчиво спрашивала я его по-русски. Пока музыкант усаживался и ждал сигнала от нас, всех неизменно интриговал неведомый поэтически звучащий язык. На сей раз ставим лучше, чем обычно, спокойно отвечал Саша. Боуи, Крис Си Хайн и Эллис Купер оказались самыми простыми, скромными и непритязательными собеседниками. Ощущение у меня было такое, будто говорю я со старыми друзьями. Эллис Купера удалось даже уговорить произнести в камеру. мою коронную фразу по-русски: "Эй, дураки, не надо мусорить". Самымиintelligentными и начитанными, много больше, чем я от них ожидала, оказались Billy Joe Armstrong из Green Day и क्रिस Robinson из Black Crowes. "Если бы ты не стал музыкантом, то кем бы ты был?" спросила я у Билли Джо. Он засмеялся и пожал плечами. "Если бы я не стал музыкантом, то всё равно занимался бы музыкой". Какие у тебя остались впечатления о том хэви-металлическом концерте, который вы играли в России? Спросила я у Криса Робинсона. Уж никак не ожидал, что на концерте будет столько полиции, подумав, ответил он, и что они будут так жестко обращаться с людьми, бить их. Меня поразила такая жестокость. А ведь я живу в Лос-Анджелесе. Маленький Стиви с увлечением говорил о своей гражданской позиции. Стивен Ван Занд. родился в 1950 году, американский актёр, музыкант и продюсер. Наиболее известен ролью Сильвио Данте в сериале Клан Сопрано и участием в качестве гитариста в группе East Side Band Брюса Спрингстина. В 1984 году стал основателем организации Артисты против апартеида, а в 1985 инициатором и продюсером альбома Sun City целию, которого было широкое международное осознание проблемы апартеида в Южной Африке. В записи альбома приняли участие Брюс Спрингстин, Питер Габриэл, Майлз Дэвис, Боб Дилан и Лу Рид. Самым зажатым и закрытым был, пожалуй, Дэвид Гилмор, особенно когда я стала расспрашивать его о Роджере Воттерсе. В то время, в начале 1990-х, непререкаемым казалось мнение о том, что настоящие художники Это лишь те, кто пишет песни, и было совершенно очевидно, насколько эта тема болезненна для Гилмора и Долтри. В Pink Floyd, где играл Гилмор, главным автором песен был Роджер Уотерс, а в The Who, где пел Долтри, автором всего музыкального и поэтического материала был Пит Таунсенд. Самым смешным оказалось интервью с Полом Стэнли и Джином Симмонсом из Kiss. Они сидели рядом, Но ни коим образом не подавали вид, что знают или даже видят друг друга. Вражда и неприязнь между ними была столь плотной, что разрубить ее не мог бы, наверное, даже самый острый топор. Когда один говорил, второй просто закатывал глаза. Самым трудным оказалось интервью с Узи Осборном. Милейший и искренний человек, весь в татуировках, в очках с голубыми стеклами и с золотыми браслетами на руках. Ни одно предложение он не мог закончить. Ни одной своей мысли не мог выразить внятно. Говорить с ним как пытаться поймать рыбу в тюбике зубной пасты. Над транскрибированием этого интервью мы трудились много-много-много часов. Начинал Ози говорить об одном, а затем в середине предложения переключался на другое. Помню, с каким трудом я пыталась ухватить его мысль. В самом конце он позволил мне поговорить со своим восьмилетним сыном Джеком. Было ужасно смешно переключаться от сленга и ругательств на королевский английский. Но от этого малыша я получила лучшее представление о его отце, чем от самого Ози. Многие, кто видел твоего папу на сцене, говорят, что он настоящий крейзи. Дома он, наверное, вовсе не такой. Нет, не такой, честно покачал головой малыш. Иногда он крутит педали на своём белом велосипеде, а иногда просто сидит и смотрит телик. Правда? Я не удержалась и бросила взгляд на его отца. Ози пожал плечами, загадорщицки улыбнулся, будто нас объединяла какая-то тайна, и сказал: "Как говорил Клайв Люис, то, что ты видишь и слышишь, в некоторой степени зависит от того, где ты находишься". Цитата из племянника Черадеи, 6-й книги Хроник Нарнии.